Глава 1. Почему-то все думали, что ишхиды оставят людей в покое минимум на месяц. Бир тоже так полагал поначалу. Принимал желаемое за действительное. Первая информационная ласточка прилетела, откуда уже никто и не ждал. От пленных ишхидов. После многодневных избиений, примежающихся попытками магами клана достучаться до их сознания, Один из эшхидов жестами показал, что не против пообщаться. Удача улыбнулась Михаилу Карпову, которого на тот момент привлекли волкодавы Вячеслава Никифорова. В обмен на сведения ашхид выпросил быструю смерть и похороны в виде сожжения тела и погребения останков под каким-либо деревом. Никифоров дал свое согласие. Само сообщение со слов Карпова выглядело иначе, чем с хаш, но не менее информативным. Привычного мысленного обмена словами-понятиями, как с гноулами, достичь не получилось. Однако уставший Ишхид передал ряд мыслеобразов, которые заставили всю верхушку клана и союзников сполошиться не на шутку. Оказалось, у людей времени на подготовку фактически нет. Армия Ишхидов выступила почти сразу после расправы над двухтысячным отрядом, проведшим, как и предполагалось, масштабную разведку боем. Какова численность основной армии, Карпов не понял, но говорит, что пленный показал картинку с бесконечными рядами марширующих воинов. Также Карповый шхит показал, на что способны маги противника и местный вариант армейской артиллерии. Михаил как мог обрисовал возможности врага, и, если честно, перспективы выглядели безрадостными. Маги противника могли действовать сообща, выплёскивая в едином порыве запредельную по убийственности энергию. Странные по конструкции механизмы, опять же, если верить Ишхиду, были способны стрелять на достаточное расстояние, чтобы задуматься о первоочередном уничтожении этих механизмов. Да и с подобными устройствами людям уже приходилось сталкиваться при нашествии Хаш. Тогда гноулы применили один из добытых в многочисленных столкновениях с лесными жителями трофеи. Михаил прикинул. По переданному ощущению выходило... что стреляли напоминающие катапульты установки километра на полтора минимум, а взрыв мог снести частный дом. А это уже получится война другого порядка. Бер попробовал сам поговорить с пленным, которого, к слову, изолировали от остальных, дабы его свои же не прикончили. Но тот категорически отказывался повторно что-либо показывать и на интенсивный контакт больше не шел. Напомнил только данному людьми слове «поскорее убить его». Ишхиды пристрелили, тело сожгли, а все, что от него осталось, закопали под уцелевшим после массовой заготовки дров для обогрева во время сезона дождей тополем. На похоронах присутствовала семерка оставшихся Ишхидов. По приказу Бера перед ними разыграли целый спектакль с торжественным захоронением, прощальными одиночными залпами из автоматов и посадкой цветов вокруг дерева. Некоторые члены совета недовольно побурчали по этому поводу, а Вячеслав посмеялся. посчитав этот цирк с похоронами глупостью. Но, понаблюдав за реакцией лесных воинов, он достаточно быстро изменил мнение на противоположное. Нет, в глазах ишхидов не исчезла ненависть, но и с презрением они уже на людей не смотрели. А это как ни крути шаг вперед к сотрудничеству. К сожалению, больше никто из пленных делиться информацией не захотел. Решили пока не оказывать на ишхидов физическое и психологическое давление и оставить на время в покое. Александр Бер стоял на крыше бывшего детсада и смотрел на волнующуюся толпу все прибывающих и пребывающих людей. Куда всех расселять, никто в данный момент понятия не имел, но в свете последних новостей зареченцев вполне можно было понять. Информация о неумолимо надвигающейся еще одной, на этот раз огромной армии ишхидов, Точно пожар разлетелась по городу и вызвала настоящую панику. Никто подобной реакции не предвидел. Все думали, что привыкшие к невзгодам горожане отнесутся более спокойно к предстоящей битве за Зареченск. А вот поди ж ты. Бер тяжело вздохнул. «Сколько у нас сейчас людей и что с провизией?» Поинтересовался он у рядом стоящего отца. Но ответил Вячеслав, который вертел между пальцев очередную сигарету. раздумывая закурить или нет кажется это уже будет третье подряд могу только примерно сказать в клан принято уже больше шести тысяч человек при текущих расходах провизии ее хватит на пару месяцев ты же помнишь мы делали запасы из расчета на две максимум три тысячи а тут это война могу добавить что у быстрицкого дела тоже не ахти тысяч двадцать он под свое крыло собрал В отличие от нас продуктов, у вывешников на такую ораву хватит месяцев на шесть. Никифоров все-таки подкурил и после того, как выдохнул очередную порцию дыма, добавил. Группировки, которые в обороне города не участвовали, сейчас задумались о собственном будущем и, по моим сведениям, руководители этих сообществ пытаются выпросить у Быстрицкого оружия и продовольствия. Провизию им генерал вряд ли выделит, а вот обычным стрелковым оружием поделится. По-нормальному их, конечно, надо бы привлечь к защите городского периметра, причем в первой линии обороны. Не доверяю я им. В основном ядро таких групп, за редким исключением, состоит из терроризировавших город-бандитов, так что лучше избавиться от подобных соседей, пустить таким не очень благородным способом». «Интересно, а сколько сейчас людей вообще?» Никому конкретно не обращаясь, задал Александр следующий вопрос, по-прежнему рассматривая столпотворение у ворот. Все молчали. Бер старший лишь пожал плечами. Вячеслав задумчиво вертел в руках тлеющую сигарету. Ответа Александр и не ждал. Вопрос из разряда риторических. Никто точно не знает, сколько погибло при переносе части города в этот мир, сколько погибло за последний год от болезней. Голода от рук преступников и в столкновениях с гнолами и ишхидами. О потерях можно только гадать. «Да Бог его знает!» — все-таки взял слово Никифоров. «В городских районах до переноса жило тысяч двести народа. После всех перипетий уцелело примерно шестьдесят-семьдесят тысяч человек. Вряд ли больше». «Что там?» — Александр напрягся. «У ворот началась какая-то возня, и тут же послышались выстрелы». Люди закричали и начали разбегаться в разные стороны. Все, кто стоял на крыше, ринулись на лестницу, ведущую на улицу. «Докладывайте», — потребовал беру дежурного офицера, совсем молодого парня. Александр даже не смог вспомнить его имени. Слишком быстро клан прибавил в численности за последнее время. Сейчас главу клана интересовали два лежащих в пыли мертвеца, а не имя одного из бойцов, пусть и офицера. Солдаты окружили членов совета и угрожающе наставили автоматы и арбалеты на людей, многие из которых выглядели сущими оборванцами. Среди толпы имелись и вооруженные мужчины, поэтому подобная предусмотрительность была не лишней. Народ шумел, выкрикивая требования принять их, возмущались, что никого не пускают, а у них дети голодные. Кто-то выкрикнул, что клановцы обязаны защитить горожан от аборигенов. Там в прошлой жизни. После такого инцидента свидетели стояли бы молча, с ужасом и любопытством взирая на тела убитых. В нынешних условиях трупы интереса ни у кого не вызывали. Убили и убили. Главное, больше никто не пострадал, и видимой опасности более нет. Стоящий гомон Александр пропускал мимо ушей. Его на данный момент интересовали другие проблемы. «Не могу знать, Александр Сергеевич». Отчеканил дежурный в чине младшего лейтенанта и тут же немного стушевался, поймав тяжелый взгляд Никифорова, не предвещавший ему ничего хорошего. «Выясни быстро причину конфликта. Тела убрать и похоронить. Оружие у всех кандидатов вступления в клан изъять до особого распоряжения. Не желающим сдать стволы отказать в покровительстве», — нарочно громко произнес Бер. «Люди, желая уловить каждое слово, притихли». В наступившей тишине Александр расслышал, как Вячеслав сердито сказал дежурному «Когда сменишься, доложишь о результатах мне лично». «Слушаюсь», — тут же последовал ответ молодого офицера. Глава клана, больше не задерживаясь, развернулся и пошел обратно под защиту крепостных стен из бетона и шлакоблока. «Мне, когда обычный детский сад...» стараниями сотен людей превратился в настоящую крепость которой по праву гордились все кто принимал участие в строительстве нужно что то и правда делать с наплывом людей и поскорее сергей борисович бер сидел в комнате сына развалившись в кресле и прихлебывал горячий чай нужно согласился бер младший Что-то делать действительно необходимо, и все члены Совета в последнее время головы ломали, стараясь решить множество навалившихся проблем. Тут и подготовка к предстоящему сражению за город, от исхода которого зависела ни много ни мало судьба всех людей, очутившихся в новом мире, и настоятельная потребность решить бытовые вопросы, навалившиеся из-за наплыва желающих влиться в клан людей. Много сил и ресурсов уходило на возведение блокпостов и на превращение зданий в форты. Имеющихся 11 имени крепостей и полутора десятков разбросанных по территории клана опорных точек явно недостаточно для эффективной обороны. Рабочие в цехах работали по 14-16 часов, чтобы успеть довооружить бойцов. Но времени катастрофически не хватало. О том, чтобы начать боевую подготовку новичков, никто даже не заикался. Все инструкторы попросту заняты сейчас на руководящих должностях в боевых подразделениях. В таких условиях, когда с ишхидами предстоит столкнуться уже на днях, заниматься отдельной подготовкой новичков бессмысленно. По совести говоря, сердце кровью обливается, глядя на них. Ожесточились мы не в меру. Нехорошо это, посетовал Бер старший. Что ты предлагаешь, отец? Зная же, что не можем мы прокормить каждого страждущего, сами голодными останемся. И оружия всем прибывшим не хватит. Даже самодельными арбалетами обеспечить не в состоянии. Нет у нас производственных мощностей для этого. Если бы механический завод с его станками тоже перенесся... Ха, зачем думать о несбыточном?» Оба бера немного помолчали. После паузы Сергей Борисович продолжил высказывать свои мысли. «Мы обязаны принять всех. Женщинам и детишкам кров следует предоставить обязательно». Я понимаю, они обуза, но вместе с тем они будущее человечества этого мира. Как бы это громко ни звучало, что касается мужиков, то тут Никифоров, возможно, прав, когда предлагал вновь прибывших поставить под ружье и в первую линию обороны определить. Тренировать их и не надо. Большинство морально и так готовы идти в бой и стрелять тоже все умеют, жизнь научила, так что совсем уж бесполезным балластом они не будут. Конечно, армейский опыт у них отсутствует, но это дело наживное. А если командирами поставить наших, то, возможно, не все так печально окажется. Касательно совсем уж непригодных к службе, то определить таких в стройотряды. Пусть паек отрабатывают на возведении дополнительных укреплений. Бер старший допивая остывший чай. Многие новички погибнут. Да и неправильно это... Дробить сработавшиеся подразделения, чтобы укомплектовать новые отряды офицерскими должностями. Не все клановцы способны руководить, будет только вред. Выдержав паузу, поделился своим мнением Александр. Они погибнут подавно, если мы не выстоим. Тут ты прав, пап. Ладно, давай этот вопрос вынесем на совещание и окончательно определимся с этой проблемой. Нет. Категорически не согласился Бер старший. Что нет? «Этот вопрос ты должен решить в единоличном порядке», — Александр недоуменно посмотрел на своего отца. Сергей Борисович постарался пояснить. «Идет война. Игры в демократию тут неуместны. И потом тебе пора становиться вождем, настоящим вождем зареченцев, вошедших в клан. Тебе слава Никифоров уже сто раз намекал». Александр скривился. «Я не хочу становиться вторым дробышем. И не надо». «Будь собой. Но вместе с тем, почему бы не воспользоваться дарованной возможностью и не стать кем-то большим, чем первый среди равных?» «Еще раз нет, пап. Я не могу сейчас пойти на полную узурпацию власти. К тому же большинство не поддержит меня». «А вот тут ты не прав. Поддержат еще как поддержат», — не согласился отец. «Давай оставим. Не готов сейчас обсуждать серьезно эту тему. Зря ты так». У тебя имеются все шансы стать во главе большей части населения города. Это ты на Дарью и ее отца намекаешь? Именно. Ох, папа, папа. Давай, правда, отложим разговор до окончания войны. Сначала отобьемся, а потом посмотрим, кто достойно, кто нет. Как скажешь, но ты подумай. В дверь настойчиво постучали, прерывая неожиданный и неприятный для главы клана разговор. «Войдите!» С облегчением крикнул Александр. В комнату робко заглянул вихрастый и конопатый мальчишка лет десяти-одиннадцати. Бер помнил его. Женька из бывшей Фадеевской общины. «Александр Сергеевич, Александр Сергеевич, вы тут-то? Там вас это, в цех зовут». «Зачем?» «Без понятия. Дядька Никитич велел найти и позвать, а для чего не сказал». «Иди, Шалыгин, просто так искать не станут. А я тут у тебя посижу. Спрячусь от всех». устал за сегодня. Александр кивнул, поднялся и отправился вместе с пацаненком в отчину Шалыгина, исполняющего обязанности главного инженера вместо предавшего клан Анатолия Букова. Поначалу хотел шагануть мальца, чтобы под ногами не мешался, но вспомнил, каким сам был в одиннадцать лет, и мысленно махнул на его присутствие рукой. «Что тут у вас?» Сходу спросил Бер, завидев главного инженера, пару работников цеха и стоящего рядом одного из самых сильных магов клана, служащего в разведке семнадцатилетнего Гошу-младшего. В отличие от Шалыгина и мужиков, Георгий явно нервничал. — А у нас тут новый тип оружия намечается. Прототип уже готов. Главный инженер повернулся к одному из своих работников и попросил. — Митяй, покажи начальству придуманную вундервафлю. Примечание. Вундервафля. Презрительное от Вундерваффе. Вундерваффе. Чудо-оружие. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Вперед вышел этакий добродушный молодец с добродушным лицом, пудовыми кулачищами и стеснительно произнес. «Мы тут все вместе покумекали и вот». «Ты давай не тяни кота за причинное место, а показывай! Нечего начальства от дел отрывать надолго!» Сердито произнес Шалыгин. Он раньше слыл не особо веселым человеком, а после фактического уничтожения шаманом общины Фадеева, где Никитич жил, подавно стал угрюмым и не терпел лишние суеты и пустословия. Митяй молча сделал пару шагов назад к верстаку, взял со столешницы короткое копье и всучил его в руки главы клана. «Копье?» Спросил первое пришедшее в голову Бер и тут же стал рассматривать его. Древко и наконечник умельцы изрезали письменами. Боростки, образующие буквы, залили серебристым металлом и покрыли прозрачным лаком. Александр вчитался и с удивлением обнаружил, что это нечто вроде заговоров или молитв. Он оторвался от изучения и вопросительно уставился на Шалогина. «Неужели серебра не пожалели? Где взяли-то?» Смородерили? Квартир пустых с добром еще масса стоит, да и раньше не гнушались некоторые. Брать брали, а куда его девать? Не нужно сейчас. Ни серебро, ни золото никому». Немного смущенно ответил главный инженер. «Вы лучше дальше смотрите, как только вы магики и умеете». Глава клана привычно сосредоточился, переходя на внутреннее зрение, и едва не ахнул. «И было отчего». Вся поверхность древка светилась голубоватым светом, невидимым обычному человеку. Энергия струилась по вырезанным и залитым серебром канавкам, создавая причудливые узоры. Питалась эта красота и окованной сталью пятки копья. Именно оттуда брал начало поток энергии и по древку стремился к 20-сантиметровому блестящему наконечнику в виде заточенного штыря. «Странная форма на самом деле», — подумал Бер. Такая незатейливость наконечника была присуща Пилуму, древнеримскому копью, но у Пилума вроде он длиннющий был. «И как это работает?» — вслух спросил Александр. «Воздействует на источник так же, как включаете амулет на щите», — вмешался Гоша. «Только наконечник в сторону от людей направьте». Бер так и сделал. С легким гудением из острия выдвинулся тонкий энергетический, то ли прямой тонкий щуп, то ли спица. Примерно такой же длины, что и сам наконечник. «Теперь ударьте в эту стальную плиту», — попросил молодой маг. Александр тут же ткнул в дырявую во многих местах плиту, уже догадываясь о результате. Как и предполагал, в плите образовалась очередная дыра сантиметрового диаметра, как раз под размер сечения наконечника. «Здорово!» — не удержал Бер Кто додумался до такого!» «Да как-то так вышло!» «Сломал случайно пополам образовывающий защитное поле амулет. Простите!» Гоша покраснел еще больше, но тут же взял себя в руки и продолжил. «Я в этот момент смотрел на него внутренним взором и заметил...» что одна из половинок еще некоторое время работала и генерировала силовое поле, но не в защитной конфигурации, как мы привыкли видеть, а свернула его в тонкий луч по направлению исходящего энергетического потока. И тогда меня посетила идея, что если потоки направить не по векторам, а придать направление в одну точку, просто из любопытства захотелось попробовать И я подошел за консультацией к Никитичу. Он же хоть и не маг, но инженер...» Гоша замолчал, подбирая слова. «Понятно. Дальше...» — потребовал Бер. «Мы две недели бились, и так эдак...» — взял слово Шалыгин. «Ни шаша не получалось. Георгий пытался копировать письменные узоры и Без толку все оказалось, пока не написали, как и подобает русским по-русски. Заклятие он и придумал...» — главный инженер кивнул на юношу. «Ну, а чего? Заговор на отвод глаз как-то же работает!» Словно оправдываясь, зачистил Гоша. «Вот я по известному типу придумал и текст, соответствующий задаче, и написал, дополнительно соединив наши буквы, по примеру, ишхитских надписей. Залили их серебром для лучшей проводимости энергии, вот результат». «Почему именно серебро? Медь не пробовали?» — полюбопытствовал Александр. Вопрос был не праздный. Медь достать проще, а серебро в нужных объемах пойди еще найди. Как не пробовали? Пробовали и медь, и золото, и алюминий. Подвижки есть, но с металлами, кроме серебра и золота, результат не впечатляет. Направленный силовой луч слишком слабый оказывался. Тут даже магии и физику не обманешь. У серебра самая большая удельная проводимость. При комнатной температуре даже лучше, чем у золота и той же меди. Поэтому не стали больше мудрить и остановились на серебре. Тем более скопилось его у нас больше, чем золото. Надо бы по развалинам еще порыться. Можно старую домашнюю аппаратуру насобирать и из нее вторичное серебро добыть. В наших условиях это будет сложновато, но выполнимо. Точно легче, чем серебряную руду искать. Простейшую электрическую муфельную печь сделаем. Засунем тигель обмазанной смесью из глины и асбестовой крошки. Достать последнюю пока не проблема. На складах фирмы «Зареченск» тех строй асбестовой крошки полно было. Вряд ли люди асбест растащили. Кому он нужен? В общем, после всего засыпаем добытый лом в тигеле, как только окислы свинца и свинцовый глет. впитаются в стенки, увидим на дне серебро. «Идея, конечно, хорошая», — прервал увлекшегося Шалыгина Александр, и сулит в будущем перспективы в создании амулетов. Однако сейчас не время заниматься экспериментами. Враг на подходе, и нужно выполнять текущие поставленные задачи по снабжению солдат защитой. Как с этим обстоят дела? «В сутки по четыре-пять щитов со встроенным амулетом делаем. В основном, как самые первые самоделки». «Баллистические, полученные от Быстрицкого, уже закончились. Да и не получится увеличить количество. Наши магики не в состоянии производить больше амулетов столь кустарным способом. Выделить еще одаренных, попросил главный инженер. «Вы же знаете, нет сейчас такой возможности. Людей обучать надо ремесло, кто воевать будет?» Шалагин тяжело вздохнул, молча признавая правоту главы клана. Бер обратил внимательный взор на Гошу и задумался на минуту, что-то про себя решая. Георгий занервничал еще больше. Заметив это, Александр улыбнулся и произнес: Значит так, раз ты у нас такой уникум перспективный оказался, то из разведки я тебя забираю, чтобы не погиб ненароком. Георгий обиженно засопел и открыл рот для возражений, но глава клана не дал, чуть повысив голос. С твоим командиром я поговорю. Сергей Махно поймет. Но и лишаться сильного одаренного перед битвой тоже не дело. Берт на секунду задумался и решил. «В гарнизон одного из фортов тебя определим пока что. Целее будешь». Шалыгин удовлетворенно кивнул, выражая согласие с таким решением главы. «Что касается копья, то я, если честно, не могу придумать ему применение в данный момент. Слишком дорогое оружие ближнего боя получилось». «Оружие – да», – согласился главный инженер. но не оно основное в изобретении. Посмотрите. Шалыгин ткнул пальцем в сторону издырявленной стальной плиты. Видите, какие ровные отверстия. Если научиться регулировать диаметр и длину силового луча, или как его там назвать, получится замечательная замена сверильному станку. А уж насколько упроститься работа, я даже представить не могу. В нашем случае это настоящий прорыв в производственной сфере. А если с этим силовым полем поработать и получить каким-то образом режущую кромку? Понимаете, какие перспективы открываются?» Бер только покачал головой. «Вот что значит иметь светлую голову на плечах. Он бы, если и додумался до иного применения изобретения, то далеко не сразу. Было бы замечательно», — согласился со словами главного инженера Александр и обратился к Георгию. «Инициатива не только требует наказания, но и вознаграждения». «Приказ о твоем повышении подпишу сегодня же». Гоша не ожидал подобного и окончательно смутился. «Спасибо, Александр Сергеевич». Паренек только и смог что скупо поблагодарить. «И последнее. Никому ни слова о том, что вы тут сделали. Кто-нибудь еще в курсе? Да половина цеха уже знает». Настала очередь смущаться главному инженеру. Он уже сообразил, что у клана появилась возможность стать монополистом в деле создания подобных артефактов и чем клану может грозить распространение слухов о новинке раньше времени. «Плохо. Извини, Никитич, но пришлю сюда Никифорова, чтобы он поговорил с мужиками». «Я понимаю», — Шалугин скривился. «Вот и хорошо, что понимаете», — кивнул Бер и только сейчас вспомнил о Женьке, с которым вместе сюда пришел. Малец стоял в углу тихонечко, как мышка, и все видел и слышал. Александр подозвал пацаненко. — Женька, а ну-ка подойди-ка сюда. Ты умеешь хранить тайны? — Не нужно лекций, я уже взрослый и буду нем, как рыба. — Серьезным видом, — сказал мальчишка и своей серьезностью поднял настроение у присутствующих взрослых. «Клянешься — Клянешься? Сдерживая улыбку, спросил Бер. — Клянусь, и пусть у меня язык отсохнет, если проболтаюсь. Возмутился Женька недоверием, чем вызвал всеобщее веселье. «Ну, раз так, то иди уж и помни». Молчок. Женька серьезно кивнул и бегом покинул мастерскую. Ему так хотелось найти друзей и все рассказать, но ведь поклялся же. Старшие офицеры и главы значимых в городе сообществ, кроме Дробыша, собрались в штабе, организованном в здании, некогда приспособленном Быстрецким под администрацию подконтрольных ВВшником территорий. Разведка заметила противника, приблизившегося к разрушенному городку Ишхидов. Это не было совсем уж неожиданностью. Все помнили, как быстро они способны перемещаться. Тем не менее, предполагалось, что такую большую армию задержат в пути обоз, и от леса до некогда пограничного поселения вражеская армия в лучшем случае будет идти дней десять. Однако ничего подобного не случилось, 200 километров ишкиды преодолели меньше, чем за неделю, что очень быстро. Единственное, что успокаивало, похоже, командующий аборигенов, помня разгроме предшественников, решил на месте древнего поселения организовать базовые лагерь. Штабные офицеры объединенной группы войск самообороны Зареченска выдвинули предположение, что в этот раз эшхиды не станут пытаться взять город сходу, а попробуют разные варианты борьбы с людьми. начиная от партизанских наскоков до планомерного выдавливания людей из предместий и окраинных городских районов. Споры в штабе затянулись до поздней ночи, и все шло к тому, чтобы выдвинуть навстречу дальнобойную артиллерию и накрыть и шхидов, пока те стоят на одном месте. Присутствующие Александр и Вячеслав Никифоров пытались зарубить эту идею на корню и даже заручились с поддержкой полковника Александра Ивановича Талалеева, но все было тщетно. Быстрицкому идея уменьшить количество врагов очень понравилась, поэтому мнение руководителей клана и своего же полковника он наотрез отказывался принять во внимание. «Пойдем, выйдем, покурим. Пока они тут дух переводит дочеком балуются, мы за жизнь поговорим», предложил Беру Никифоров. Александр устало кивнул и молча направился на выход. Спустившись по лестнице на первый этаж... Именовав просторный холл дежурного, клановцы вышли на улицу. После работающего кондиционера, не успевший к ночи сбавить температуру, знойный и сухой воздух казался неприятным. Бер посмотрел в безоблачное небо. Обе луны, приняв вид тусклых серпов, мерно плыли в вышине, и не было им дела до копошащихся внизу разумных. — Что думаешь? — спросил Александр, когда Вячеслав сделал первую затяжку. «А что тут думать?» «Нашу позицию по данному вопросу все уже знают. Толку от этой затеи с обстрелом на дальней дистанции не будет никакого. Поначалу-то урон нанесем. Но сколько погибнет эшхидов? Сотня? Две?» Потом маги спохватятся и выставят защитные купола над лагерем. «Ты же сам говорил, что они на это способны, и арт-удар пройдет фактически впустую». Только утвердят эшхидов, в мысль атаковать Зареченск не единым строем, по-средневековому, а множеством отрядов. И будут щипать они наши невеликие силы, пока их не останется совсем. К тому же у них имеются всадники, и если они поймут, откуда стреляют, то могут и нагнать технику. А у саугвоздика гвоздика скорость по пересеченной местности 30 километров всего. Не хватало нам потерять пару гаубиц для полного счастья. «Это да», — согласился Александр. еще находясь в крепости клана не раз обсуждали возможные сценарии битвы и каждый вариант не сулил ничего хорошего и так плохо и так хреново блин ну почему генерал уперся через дарью подступиться пробовал не буду я использовать ее таким образом начал злиться бер от головомойки никифорова спас дежурный товарищи офицеры с порога окликнул клановцев лейтенант «Ваше присутствие требуется в штабе», — Александр кивнул, показав, что услышал. Выбрасывая свою сигарету и пошли обратно мозги ломать над проблемами». Вячеслав, скривившись, щелчком отправил окурок подальше и поспешил за головой клана внутрь.